Эпилог. Где-то через месяц после возвращения в монастырь, когда уже прошло достаточно времени для осмысления всего того, что случилось с ними за стенами монастыря, и постепенно начало наступать понимание, они все вместе сидели внизу в мастерской. «Знаете», — вдруг сказала Лигда, «а до меня только сейчас дошло, чем мы занимаемся там, за пределами монастыря». Все оставили свои дела и повернулись к ней. «И чем же?» – поинтересовался Пэрис. «Учимся быть воинами». Волк хмыкнул. «А чем мы занимаемся здесь?» Лигда замотала головой. «Да нет же, услышьте разницу. Здесь мы учимся быть воинами, а там учимся быть ими». И все трое ее братьев по пути переглянулись и медленно кивнули. Все именно так. Причем и здесь, и там им приходится очень нелегко. Но разве это не великое счастье – быть воином в этом мире? Конец третьей книги. Читал Фан-12.